Глава 69. Рьяна. На душе было неприятное, тревожное состояние. То ли от того, что Дар побывал на пике смерти, то ли от того, что от нашего общего задания нас постигло страшное разочарование. Мы были так близки к возвращению концентратора и вновь его упустили. Дар спал, а мне не спалось. Я не хотела возвращаться в общую спальню с Марисой, потому что подозревала, что она начнёт меня расспрашивать, а ответить мне было нечего. Но и заснуть я так не могла. Просто лежала рядом, погружаясь в свои мысли. Внезапно что-то тяжёлое и пушистое запрыгнуло на мой живот. Я не успел испугаться, потому что вредный комок шерсти заговорил. «А вот ты где? Я по всему замку тебя ищу. Я чувствовал твоё перемещение и был очень зол, что ты не взяла меня с собой». Мистер Мур не скрывал своей злости и мял когтями мой живот. «Мур, ну прекрати, больно же. Ты ведь даже не заметила натяжения связи со мной. Что за хозяйка фамильяра такая?» Продолжал фурчать кот. «Вот предыдущий хозяин меня любил», — жалобно пропищал кот. «Ну, прости». Я взяла его на руки и приподняла так, что котик не мог дотянуться до меня своими лопищами. Мы торопились. У нас был шанс найти концентратор. Ты же знаешь, как важно найти антимагов, чтобы отомстить за убийство твоего бывшего хозяина». Мур мгновенно успокоился, услышав эти слова. «И как? п р е у с п е л и Наконец, миролюбиво, поинтересовался он. Я уложила кота себе на живот и начала его гладить. Он сдержанно ожидал ответа, хоть я и подозревала, что он хочет размурлыкаться. «В последний момент у нас его из-под лап выкрали», горячо призналась я. И причём непонятно как, словно на драконе, блин, прилетели. Кстати, о драконе. Мистер Мур мгновенно стал серьёзным и сел, отстранившись. Даниэля не было несколько часов сегодня с утра. Он отлучался по делам, а за пределы Академии мне выскользнуть не получилось. Нахмурилась, потому что мне эта новость не понравилась. Но ведь когда мы уходили, Дэн был в Академии. Но он ещё с девушкой целовался и игрался в снежки. «А чего ты об этом сразу не сказал? Так ты мне совершенно не доверяешь и слушать не хочешь о Даниэле». з а к а т и л а глаза. Мистер Мур был прав. Кажется, у нас действительно есть подозреваемый. Но неужели всё так просто? Риана, не надо! Что? Вырвалась я из своих дурных мыслей. Утро в е ч е р мудренее. Тебе, нам надо поспать. Завтра с утра можешь своего дракона хоть расчленить. Я хотела возразить, что Даниэль не мой, но мистер Мур б а ю к и в и ч щ е замурлыкал, отчего я мгновенно провалилась в сон. В тревожный, неприятный, но всё-таки сон. Спала неспокойно. всю ночь снилась какая-то дичь которую я даже и не вспомнила утром да и утро если честно началось не очень-то приятно в комнату ворвался незнакомый мне мужчинадарнет закричал он желая сообщить какую-то новость а затем осекся увидев меня мистер мурс искочила мгновенно зашипел эдвард дар очнулся раньше меня и среагировал я же неоднократно просил стучись муру г о м о н и с ь свои точно зашипел кот и отступил ко мне я была готова умереть от стыда словно меня спалили в очень неприятном деле скрылась под одеялом и молилась о том, чтобы незнакомец как можно скорее покинул комнату. «Ну, прости, я это... Тут очень срочная новость. Это... Говори, раз пришёл». Дар начинал терять терпение. Камни с кровью антимага пропали. Дарнет присвистнул, и я поняла, что у нас очень серьёзные проблемы.